Глава первая «Лисенок!» — воскликнул Рихард, только войдя в зал. Подхватил меня за талию и поднял воздух. Темная прядь волос упала на его высокий, красивый лоб. Чутких губ коснулась снежная улыбка. «Мы не одни!» — прошептала красноречиво, стараясь быть строгой. Но радость от встречи едва ли получилось держать. Возле арочного проема портала толпился придворный маг, нервно активируя и настраивая его. Морщинистый лоб покрывала испарина, а у витражного окна, задумавшись, стояла принцесса. Сегодня она блистала больше обычного. Светло-русые волосы, собранные заколками лишь с боков, свободно струились по обнаженным, точенным плечам. Хотя я говорила не одеваться вызывающе. Нежно-розовое платье обтягивало упругий бюст, и в ложбинке между грудей, будто в колыбели, лежал кулон в форме рубиновой капли, похожей на слезу. Сопровождающие нас до Алькопа солдаты терпеливо ожидали держать чемоданы с нашими вещами. Их лица казались невозмутимыми, но мне казалось, они уже устали стоять вот так неподвижно. Рихард поставил меня на пол, провел широкими ладонями по моим рукам, обтянутым серебристым шелком, и повернулся к принцессе. «Ваше Высочество!» Он низко поклонился, а я заметила, как изменился взгляд жениха. В груди кольнула ревность, на меня он никогда так не смотрел. Не было восхищения в глубоких серых глазах. На меня они всегда глядели по-доброму, как на друга. Впрочем... Я таковой и являлась. Боевая подруга детства, вздорная, дерзкая и хитрая, как лиса. Прошу простить, мое неподобающее поведение. Рад видеть вас в добром здравии! Ох, брось! Равнодушно отмахнулась Сесиль, переводя на Рихарда нечитаемый взгляд. Она никогда не видела в нем мужчины, и я. Ее понимала, когда ты не распоряжаешься своей жизнью, когда только король решает, с кем тебе быть и кого любить, учишься игнорировать окружающих. Она никогда не ответит Рихарду взаимностью, и он это знает. У них нет права на любовь, нет будущего. К чему эти реверансы? Моего отца здесь нет, но ему непременно доложат, шутливо прошептал Рихард, чуть подавшись к принцессе. Мне было пять, а ему восемь, когда наши родители решили, что мы должны во что бы то ни стало пожениться. Забавно, но когда мои родители трагически погибли. А его величество взял меня под свою опеку. Ничего между нами не изменилось. Мы продолжали дружить, часто видеться, хоть и реже, чем раньше, и также строили планы на совместное будущее. В шестнадцать Рихард заявил королю о своем намерении жениться на мне. У монарха не было причин для отказа. Рихард Мор из благородной семьи, под стать дочери герцога, первого советника короля. А я... я не видела никого в качестве мужа, кроме него. Не было ни одного мужчины, который затронул бы хоть какие-то чувства в моей душе. Даже сейчас, зная о том, что мой жених симпатизирует другой, У меня не возникало мыслей разорвать с ним помолвку. Может, дело в уверенности, что они Сесиль никогда не смогут быть вместе, или в том, что Рихард не посмеет меня предать, или я сама нуждалась в нем, поэтому закрывала глаза на происходящее, а может, пришло время. Пустить его. Что с твоим лицом? Почему оно стало таким мрачным и решительным? Ласково прошептал он и ловко отвел меня в сторону, извинившись, перед принцессой. Не грусти, лисенок! Провел пальцем по моему лицу, открыто улыбнувшись. Время пролетит быстро. Какой-то жалкий месяц! «Ее высочество станет женой Асхронского принца, а ты вернешься ко мне, и я буду ждать тебя». Он наклонился, невесомо поцеловал в висок и выпустил из своих объятий, давно ставших мне родными. «Береги себя», — кивнул он на прощание. Под сердцем тревожно щемило. «Вроде не навсегда прощаемся, а чувство на душе поганое». Портал озарил яркой вспышкой. Принцессу заслонили солдаты, а я прикрывала сзади. «Не боишься оставлять Рихарда одного?» Через плечо поинтересовалась Сесиль. Похоже, радужный переход портала ее не сильно занимал. Он заметно вырос и возмужал. «Ты могла бы остаться?» «Не могла», — улыбнулась натянута. «Не могла отказать королю». «Могла», — упрямо парировала Сесиль. «Ты не его дочь», — добавила грустно. «Это у меня нет выбора, а ты дочь его единственного близкого друга, верного соратника, которому он дал слово заботиться о тебе». «Если бы захотела остаться, отец не стал бы настаивать, и ты уже через неделю шла бы под венец в сияющем белом платье». Дернула головой, не желая тратить силы, объясняя про чувства долга. «Про свою признательность, про то, что желала отплатить королевской семье за все, что сделали для меня». за свои навыки владения любым видом холодного оружия, за свои знания, за прекрасную физическую подготовку, за меткость и быстроту реакции я обязана именно им. Да, я шести лет была подле принцессы, была ее тенью, ее опорой и поддержкой, служанкой и подругой, но мне Не на что жаловаться, я ни в чем не нуждалась. Без меня ты натворишь дел. Констатировала невозмутимо, на что Сесиль снисходительно улыбнулась. Я бы справилась, хоть отец и считает меня ни на что негодной. Я поморщилась от неприятного жжения в груди. Ненавидела жалость, но жалела. Каждый раз, когда принцесса говорила нечто подобное мне, мне безумно хотелось обнять ее и утешить, сказать, что все не так. Иногда мне кажется, что это ты его дочь, а не я. Тебя он хвалит, ставит в пример. Ты сама сказала, что я дочь друга. К своим детям родители всегда строже, разве нет? «С них больше требуют, от них больше ждут», — возразила я, но на подкорке скребли сомнения. Я была неуверена в собственных словах. Иногда поведение его величества мне казалось неправильным. Он слишком часто порицал Сисиль и почти всегда смотрел на нее с осуждением. Сегодня он даже не вышел проститься, сославшись на неотложные дела. Только на рассвете дал нам последние наставления. Уверена, после того, как ты выиграешь отбор и станешь женой Асхронца, король посмотрит на тебя иначе, с уважением. Он признает тебя. «Ты правда так думаешь?» Невесело усмехнулась Сесиль, убирая русы локон за маленькое ушко. «Ну тогда мне ничего не остается делать, кроме как одержать победу». «Но, знаешь, ты хоть раз видела этих осхронцев? Их называют драконами. Как думаешь, у принца на теле есть чешуя?» И Я закатила глаза. «Не болтай глупости, они...» Обычные люди. Просто в их жилах течет кровь великого дракона, что дарует им силу. Слышала, принцы владеют магией только более сильной, чем люди. Интересно было бы посмотреть. А мне на принца! хихикнула Сесиль, пихнув меня локтем в бок. И узнать, действительно ли на его теле нет чешуи. Выходим, миледи. Боязливо перебил мак, а я облегченно выдохнула, хоть ребить перед глазами перестанет. В Алькопе, как в столице, погода не баловала теплом, а стегала промозглым ветром. Я знала это, потому что подготовилась, и прежде чем сойти с радужного пути переноса, забрала один чемодан из руки солдата. раскрыла его и достала подбитые мехом накидки с капюшонами. «Ваше высочество, наденьте, пожалуйста», — попросила я, вернувшись к официальному тону. Фамильярничать я позволяла себе только тогда, когда нас никто не видел, когда мы оставались наедине, Придворный не в счет. «Мы росли с принцессой на их глазах», Они видели и слышали, и не такое. «Благодарю», — сдержанно отозвалась Сесиль, возвращая себе отрешенный властный вид. «Совсем скоро мы сядем на корабль асхронцев, солдаты с магом останутся на берегу, а мы отправимся на остров, на который уже давно не ступала нога обычного человека». с набережной дул колючий безжалостный ветер. Он забирался под полы накидки, норовил выбить волосы из прически, каждый шаг, помощенный камнем дороге давался с трудом. Приходилось держать принцессу под руку, и чем ближе мы подходили к причалу, тем труднее становилось. Стоило увидеть огромную темную волну, бьющуюся о волнолом, вдоль позвоночника пробежал холодок. Грудь сдавила тревогой. Не зря черный ледовитый океан называют мертвым. Ох, не зря. Он ревел и бушевал, будто желая поглотить заживо все, до чего дотянется. Волна заходила на пирс, омывала причал, забегала на дорожку набережной и издавая злобное шипение. Я промочила туфли, жалобно прошептала Сисиль, прижимаясь ко мне в поисках защиты и укрытия. Сядем в каюту, переоденетесь, ваше высочество, ровно отозвалась я. бережно сжимая ее ледяную ладонь в своей. «А есть во что? Не помню, чтобы служанки укладывали теплые вещи». «Не помните, потому что это не ваша забота», — мягко отозвалась я, выхватывая взглядом приближающийся к берегу темный, будто призрачный силуэт. «Корабль асхронцев». Правда, из-за плотной серой пелены, которая словно скрывала остров от посторонних любопытных глаз, я едва могла что-то разглядеть. Лишь удивлялась тому, как его не сносит ветром. Как мы поплывем? Это вообще возможно? Ни одно судно не выйдет в открытый океан в такой шторм. Зато стало более-менее понятно, почему никто не рвется в империю Асхрон, а если рвется, то вряд ли добирается до острова живым. И тут мы возвращаемся к названию, которое океану дали люди мертвый. К достоинству Сисиль она не упала в обморок при виде чёрной, будто костяной громады, не закричала. и не попросилась домой. Наверное, желание доказать отцу, чего она достойна, было сильнее сковывающего страха. Холод проникал под кожу, но я знала, что это только начало и готовилось к худшему. Нам только продержаться до момента, когда нас поселят в каюту. Погрузка затянулась. Когда спустили трап, несколько воинов, облаченных в серо-голубую амуницию с нашивками на груди и предплечьях, сошли на берег. Узкие, с плавными чертами лица не выражали никаких эмоций, как и серые глаза, в которых застыла стужа. Длинные цвета пепла волосы стражей были стянуты в тугой хвост на затылке. Руки закрывали кожаные, короткие перчатки. Нас окинули беглым, но внимательным взглядом. Мужчина со знаком отличия на рукаве камзола, которого не было у второго воина, выступил вперед. Мартингаш буду вашим сопровождающим во дворец принцесса ансиран отрапортовал он, глядя мне в глаза на безупречном альтранском диалекте, который считался универсальным языком для всего мира. Но не думала, что асхронцы владеют им. Выходит я зря учила самые распространенные и важные для понимания слова асхронского языка. Почти три недели бессонных ночей прошли даром? Надеюсь, что нет. Господин Гаш, вы ошиблись, ровно отозвалась я на том же диалекте. Мое имя Эсмина Девир. Я Фрейлина и сопровождающая ее Высочество. Сесиль сохраняла невозмутимость и даже иронично приподняла бровь. Воин перевел на нее нечитаемый взгляд и произнес «Прошу прощения, принцесса». Безо всякого раскаяния за свою оплошность произнес он, не переживая, что мог нанести королевской особе оскорбление. «Прежде чем мы поднимемся на буревестник, мы вынуждены досмотреть ваш багаж. Таковы правила». «Мы заботимся не только о вашей безопасности, но и о нашей, о безопасности других участниц отбора». «Как вам будет угодно, господин Гааш?» невозмутимо отозвалась Сесиль. Будто не ее бил холод, будто не ее намеренно пытались оскорбить. Ведь несложно отличить принцессу от служанки, когда у одной... Есть диадема, а у второй нет. Может, это была часть проверки, посмотреть на реакцию претендентки? Ну, тогда Сесиль безупречно прошла ее. Она всегда превосходно владела собой. Не устраивала прилюдных истерик, не скандалила и умела мириться с неудобствами. Проверка заняла больше времени, чем хотелось. Воины Асхрона будто испытывали наше терпение на прочность. Все ждали, когда же принцесса не выдержит. Но Сисиль лишь сильнее стянула капюшон, чтобы ветер не проникал за шиворот. Соленые брызги попадали на наши вещи. Асхронцы не сильно церемонились... потрошили чемоданы прямо на пристани под молчаливое согласие солдат Сирана. Увы, но наши воины ничего не могли сделать, даже возразить против такого варварского отношения. Чужая империя, чужие нравы, чужие обычаи. Не нравится — никто не заставляет. Всегда можно отказаться от участия в отборе. Но я знала, что Сисиль не откажется. Никто не откажется. Слишком лакомые условия предлагал принц-дракон, и никто не станет со схроном враждовать. Боялись. Никто не знал, какой вооруженной мощью владеют асхронцы, что скрывают на острове и какой силой обладают. Драконья кровь превозносила их над всеми остальными державами. Но это не означает, что я не могла попытаться. «Господин Гааш», — обратилась учтиво, — «понимаю, безопасность крайне важна, но нельзя ли нам дождаться окончания проверки в каюте?» Если ее высочество заболеет из-за того, что долго стояло на открытом ветру, у нас прекрасные целители, Фрейлина, во не о чем беспокоиться. Холодно отозвался страж и вернулся к тщательному досмотру наших вещей. На языке вертелись колкие ехидные фразочки вроде «О, спасибо, что просветили!» Сразу же полегчало. но я решила придержать их до лучших времен. «В таком случае, раз вы все равно вскрыли наш багаж, позвольте взять теплую обувь и одежду». Гааш поднял на меня вопросительный взгляд. «Хотите переодеться прямо тут?» Я улыбнулась. «Но вы же потрошите наши вещи тут. Почему бы нам не одеться?» отозвалась елейным елеиным тоном и наклонилась за теплой муфтой. «Наденьте, так вашим рукам будет теплее», — прошептала, повернувшись к принцессе. Нашла ботинки на меху, шерстяные чулки и отвела Сесиль в сторону. «Не стоит так волноваться обо мне», — дрожа от холода, насмешливо вымолвила она. «Ты Слышала у них прекрасные целители. Я скрипнула зубами в красках, представляя, как выбиваю из осхронца спесь. Когда твои глаза начинают полыхать едва сдерживаемым гневом, я искренне начинаю бояться за окружающих. Тихо усмехнулась Сесиль, держась за мое плечо. Я помогла ей надеть чулки, так, чтобы никто ничего не увидел, ботинки и затянула завязки накидки потуже. Сисиль спрятала руки в муфту, и мы вернулись на причал. А закончили и даже обратно упаковали наши вещи. Я только открыла один чемодан, чтобы сунуть в него промокшие туфли. Гаш пристально смотрел на Сесиль, а она отвечала ему невозмутимой улыбкой. «Мы не имеем права лично обыскивать вас», — равнодушно произнес он. «Но у нас есть артефакт, помогающий понять, скрываете ли вы что-то. Поэтому, если вы решили провести оружие, яд или что-то еще, способное навредить другому, то лучше сознаться. Тогда мы изымем это и сделаем вид, что ничего не было. Я предполагала подобный исход событий, поэтому не стала рисковать и оставила любимый стилет дома. На мне были только спицы, скрепляющие волосы в пучок. Но ведь, по сути, это заколка, а не оружие. Верно? «Мисс Девир, вы же выложили свои метательные ножи?» Самым серьезным видом поинтересовалась Сесиль. «Вот провокаторша». «Да, ваше высочество», — кивнула я. Родовой кинжал тоже оставила. И стилет не взяла. Выложила иглы и удавку. «Вот видите, капитан», — безмятежно улыбнулась она. Мы не представляем для вас и для других претенденток никакой угрозы. Глаза Гаша недовольно сузились. Чего это он разозлился, Что назвали капитаном, понизили в ранге или на то, что посмели откровенно насмехаться. «Зря шутите, принцесса. Вы лучше других должны знать, на что способны люди, наделенные властью ради достижения цели». Монотонно отчеканил он. Сисиль примирительно вскинула руки. «Мы пришли с миром!» «Я проверю. Гилд. Артефакт!» – потребовал страж, протянув ладонь. Я улыбалась. Они еще не знают, что для того, чтобы убить, мне не нужно оружие. Меня учили этому с детства. Я должна была защищать принцессу, потому как на обычную фрейлину мало кто обращал внимание. И, надо сказать, успешно справлялась со своей задачей. У короля было много врагов. Второй воин протянул Гашу бронзовое кольцо размером с кулак с черным камнем внутри. Страж поднес артефакт сначала к принцессе, немного поводил им вверх-вниз, затем возле меня и озадаченно нахмурился. «Ну что?» — иронично поинтересовалась Сесиль. «Теперь нам можно подняться на корабль?» Гаш отдал обратно артефакт своему соратнику и кивнул. Прошу, вашего сочества, в каюте тепло сможете согреться. Вам принесут одеяло и подадут горячий можжевеловый чай. Обед через час. Вы очень любезны, господин Гаш! Томно протянула Сесиль, невинно хлопнув ресницами. О боже, снова она за свое. Думала уж, а схронец-то не поведется на такие глупые уловки, но и он беззвучно сглотнул. Я видела, как дернулся кадык на его горле, а стоило принцессе отвернуться, страж оттянул пальцем ворот камзола. И это их хваленая выдержка? Я ожидала большего, разочарована.